Полагаясь на интуицию, он даже оставил сейф незапертым, рассчитывая на то, что уж если грабители нанесут ему визит, то в этом случае вред будет минимальным. На следующее утро, направляясь к себе в магазин, он вдруг встретил своих друзей, которые возбужденно закричали «Ван, быстрее дуй в свой магазин, кажется, его обчистили!» В ответ отец сказал «Парни!» «Давайте лучше зайдем к шерму и купим там сигар. Я угощаю». Его друзья решили, что он не понял, что произошло, и за руку отвели его в магазин. Когда они вошли в помещение и обнаружили, что дверь сейфа распахнута настежь, отец сорвал с головы свой котелок, подбросил его к потолку и крикнул, «Слава Богу! Я сделал так, как мне подсказывала интуиция». Вчера вечером я из этого сейфа все вытащил, а теперь пошли за сигарами. Вильям А. Ван Дейсен, Голливуд, штат Калифорния, август 1968 года. Внутренний голос. 34 года назад в моей жизни произошло одно из самых удивительных и до сих пор необъяснимых событий. Шел 1959 год, моя семья вся собралась за ужином. В тот день выдалась ненастная погода, гремел гром и сверкала молния. За столом сидели мой отец, Вейман Картер, моя тетка Карделия Винсент и я, и мой маленький брат Дэвид Картер. Внезапно, не говоря ни слова, тетя вдруг протянула руки и выхватила моего брата с его высокого стула. Через несколько секунд после того, как она это сделала, в застекленное окно кухни беззвучно влетел белый светящийся шар желтой пылающей сердцевиной, размером с баскетбольный мяч». Пройдясь прямо по центру стула, на котором только что сидел мой брат, светящийся шар затем резко повернул вправо и проплыл непосредственно передо мной, после чего также беззвучно упал на пол, запрыгал по нему так, как прыгают по воде плоские камешки, и вылетел из кухни. Все это происходило в полной тишине, и только когда шар вылетел на улицу, мы услышали оглушительный взрыв, после чего дом резко встряхнуло. Ничто из обстановки не пострадало. Ни стеклянное окно, ни высокий стул, ни покрытый линолеумом пол, ни деревянная входная дверь. Позднее мы неоднократно спрашивали мою тетю, что заставило ее так поступить всего за несколько мгновений до того, как в нашу кухню влетел таинственный светящийся шар. Как я теперь полагаю, это была шаровая молния. На это она отвечала, что какой-то внутренний голос твердо и ясно велел ей немедленно взять на руки ребенка, иначе произойдет что-то страшное. Не знаю, откуда взялся этот внутренний голос, но не сомневаюсь в том, что тетя правильно поступила, послушавшись его указаний, ведь мой брат жив и по сей день. Шерри А. Ларсон, Лайф-Оук, штат Техас, апрель 1994 года. Милосердие по почте. Во время Корейской войны я была стюардессой и проводила в воздухе больше времени, чем на земле. Так что имела прекрасный предлог для того, чтобы не писать письма родным. Это занятие я всегда ненавидела. Моя сестра Ванда Леболт была в этом отношении еще более небрежна. С тех пор, как она вышла замуж и уехала в Орегон, она писала так редко, что я даже толком не знала ее нынешнего адреса. Но вот однажды вечером в Гонолулу я неожиданно проснулась со странным ощущением, что мне нужно немедленно послать сестре 75 долларов. Я попыталась было проигнорировать это чувство, так как сильно устала и уже через несколько часов должна была вылетать в Токио, но никак не могла снова уснуть. Так что в конце концов я все-таки поднялась и выписала чек. Окончательно же я успокоилась только тогда, когда прошла полмили до почты и отправила его сестре. Вернувшись, я крепко заснула. До сегодня я не имею понятия, какой именно адрес написала на конверте и как сестра получила чек. Тем не менее, вскоре она прислала мне письмо. Оказывается, в тот момент, когда Ванда получила чек, она была в полном отчаянии. Муж бросил ее с маленьким ребенком, в доме было нечего есть, нечем было заплатить за жилье, за отопление и вообще ни за что бы то ни было. Чтобы оплатить долги и купить себе еды, ей требовалось ровно 75 долларов. Мой чек был ответом на ее мольбу.